Ах, какое вы очаровательное существо, Джудит! Да, вы очаровательное существо! Никто не может отрицать этого, не прибегая к лжи. Все эти картины приятны воображению, но в действительности могут оказаться вовсе не такими приятными. Итак, позабудьте все это, и поплывем вслед за змеем и у как будто между нами. Ничего не было сказано. Джудит испытывала чувство жестокого унижения и, что значит гораздо больше, была глубоко опечалена. В твердости и спокойствии зверобоя было нечто подсказавшее ей, что все ее надежды рухнули, и ее удивительная красота не произвела на этот раз своего обычного действия. Говорят будто женщины редко прощают тех, кто отвергает их предложения. Но эта гордая, пылкая девушка ни тогда, ни впоследствии не выказала даже тени досады на честного и простодушного охотника. В ту минуту ей важнее всего было убедиться, что между ними не осталось взаимного непонимания. Итак, После мучительной паузы она довела дело до конца, задав вопрос до такой степени прямо, что он не допускал никаких двусмысленных толкований. «Не дай Бог, чтобы когда-нибудь впоследствии мы пожалели о том, что нам сегодня не хватило искренности», — сказала она. «Надеюсь, что мы с вами наконец поймем друг друга». Вы не хотите взять меня в жены, зверобой? Будет гораздо лучше для нас обоих, если я не воспользуюсь вашей слабостью, Джудит. Мы никогда не сможем пожениться. Вы не любите меня. Быть может, в глубине души вы даже не уважаете меня, зверобой? Если речь идет о дружбе, Джудит, я готов для вас на все. Готов принести вам в жертву даже мою собственную жизнь. Да, я готов рисковать ради вас, так же, как ради Уа-Тауа, а больше этого я не могу обещать ни одной женщине. Но не думаю, чтобы я любил вас или какую-нибудь другую женщину, вы слышите? Я говорю, какую-нибудь другую, Джудит, настолько, чтобы согласиться покинуть отца и мать, если бы они были живы. Впрочем, они умерли, но это все равно. Я не чувствую себя готовым покинуть родителей ради какой-нибудь женщины и прилепиться к ней, как говорит Писание. «Этого довольно», — ответила Джудит упавшим голосом. «Я понимаю, что вы хотите сказать. Вы не можете жениться без любви, а любви ко мне у вас нет. Не отвечайте, если я угадала. Я пойму ваше молчание. Это само по себе будет достаточно мучительно. Зверобой повиновался и ничего не ответил. В течение целой минуты девушка молчала, вперив в него свои ясные глаза, как будто хотела прочитать, что делалось у него в душе. А он сидел, поигрывая веслом, с видом провинившегося школьника. Затем Джудит опустила весло в воду, зверобой тоже налег на весло, и легкая пирога понеслась вслед за деловаром. По дороге к берегу зверобой не обменялся больше ни словом со своей красивой спутницей. Джудит сидела на носу пироги, спиной к охотнику, иначе, вероятно, выражение ее лица заставила бы зверобоя попытаться ласково утешить девушку. Вопреки всему, Джудит не сердилась на него, хотя на щеках ее густой румянец стыда несколько раз сменялся смертельной бледностью. Скорбь, глубокая сердечная скорбь, царила в ее сердце и выражалась так ясно, что этого нельзя было не заметить. Оба они довольно лениво работали веслами, и ковчег уже причалил к берегу, а солдаты высадились, прежде чем пирога успела достигнуть мыса. Чингачгук обогнал всех и уже вошел в лес до того места, где тропинки разделялись. Одна вела в форт, а другая в деловарские деревни. Солдаты тоже выстроились в походном порядке, предварительно пустив ковчег по течению, совершенно равнодушные к его дальнейшей судьбе. Джудит на все это не обратила никакого внимания. Мерцающее зеркало потеряло для нее всю свою привлекательность. И едва успев вступить на прибрежный песок, она поспешила вслед за солдатами, не бросив назад ни одного взгляда.